Глава 22. Максимилиан был истинным Дарвигом, а этот древний род такситумов Эли много сотен лет славился своим упрямым и решительным характером. Его представители никогда не отступали перед трудностями. Поэтому и Макс не стал долго предаваться сомнениям и печали. Не для того он переместился в другой мир и полностью изменил жизнь. И принял единственное верное сейчас не хочу чтобы катя раньше времени узнала кто я такой твердо заявил Максимилиан ведьме натальи возвращая телефон ты ничего не расскажешь пока не дам согласия властно добавил он не нравится мне эта идея наталья с огромным удивлением уставилась на мужчину сергея в теле которого ты находишься катя давно игнорит. он достал ее вниманием и тебя соответственно близко не подпустит «Посмотрим». И намерный лорд сжал челюсти. «Я принял решение. Отступать от него не собираюсь». «Не собираешься?» «Нет». Наталья задумчиво посмотрела на мужчину. Тяжело вздохнула, покачала головой. «Что такое игнорит?» Вдруг спросил Макс. «Избегает, пренебрегает». Думая о своем, машинально ответила девушка. «Значит, будет еще сложнее, чем я предполагал», — заметил он. «Ты думаешь, почему Сергей согласился поменяться с тобой телами? Сильно в другой мир хотел попасть?» — хмуро спросила Наталья. «Нет, конечно. Он с детства влюблен в Катю. А Катюшка не воспринимала его серьезно, только смеялась над ним. Да и, честно говоря, он не тот, кто ей нужен». Потом, когда Катя попала в твой мир, а другая девушка в наш, как-то так получилось, что и номерянка сблизилась с Сережей. Счастливее его никого не было в тот момент. Когда души вернулись в свои тела, Сергей долго не мог понять, почему Катя вдруг снова охладела и надеялся, что сможет все изменить. Максимилиан внимательно слушал ведьму. Сережа несколько раз пытался поговорить с Катей, Но та все переводила в шутку. Что она могла сказать? Правду точно нет, кто бы поверил. А недавно к нему, как к хорошему программисту, обратился хозяин ресторана, в котором работает Катя. Сережа вновь увидел ее и по новой стала осаждать неприступную крепость. И тут... Наталья сделала выразительную паузу. «Наконец я получила информацию от Николаса, что вы готовы» но нужно подходящее тело. и Я решила рискнуть и все рассказать Сергею. Не знаю, почему он вдруг поверил, но согласился на обмен. И даже, кажется, стал счастлив, поняв причину перемен в Кате и получив надежду на встречу с той, с кем ему когда-то было хорошо. За пять лет он так никого и не нашел себе. «То есть сейчас Катя считает, что я влюблен в нее?» Именно так. Это ее раздражает. Даже не представляешь, как, хмыкнула Наталья. Катя уже типает от одного твоего вида. Вернее, не твоего, а... Ну, в общем, понял. Поэтому я считаю, что если мы не расскажем... Не расскажем. Быстро себя выдашь. Манера держаться, речевые обороты, осанка и движение — все против тебя. Ты до сих пор иногда говоришь «вы». «Постоянно уступаешь место, хотя в моей кухне четыре стула, а помимо дивана в гостиной есть кресло. Ты встаешь, когда я вхожу, и открываешь дверь тоже всегда, даже в туалет». Наталья нервно хмыкнула. «Понимаешь, ведьма недовольно поджала губы». «Ты слишком галантен и вежлив. Если скажешь Кате «Вы» даже однажды она что-то заподозрит, Ведь это, как минимум, будет выглядеть странно. «Когда подставишь стул, чтобы Катя села, подруга точно в обморок сварится», — фыркнула Наталья. Максимилиан задумчиво посмотрел на ведьму, размышляя над тем, какое принять решение. «Я бы на твоем месте сразу призналась». «Тогда Катя станет заложницей ситуации», — сухо возразил Макс. «Решит, что обязана быть рядом со мной». Возможно, чтобы опекать меня, может, из жалости. Меня не устраивает ни один из данных вариантов. Сдержанно продолжил он и твердо добавил. Действовать будем так. Сначала ты... Видишь, я помню, нужно говорить ты, а не вы. Поможешь встретиться с Катей. После решу, что делать. Мои действия будут зависеть от ее реакции на человека, в теле которого нахожусь. «Я хочу увидеть все лично собственными глазами». Наталья с недоверием усмехнулась. Девушка не понимала причины упрямства иномерного гостя. Ей казалось, что она придумала замечательный план. Сначала гость из другого мира привыкает к новой внешности. Пока это происходит, узнает как можно больше о земле. После достаточных минимальных знаний она показывает фото Кати чтобы внешность девушки не стала для него неожиданностью. После этих действий она, наконец, обо всем рассказывает подруге, организовывает встречу двум влюбленным, которая заканчивается свадьбой. Наташа помнила те тяжелые недели пять лет назад, после возвращения любимой подруги из иного мира, когда Катя ходила потерянная и грустная. Ничто не радовало девушку не отвлекала от мрачного подавленного настроения. Лишь спустя долгое время Катя улыбнулась и сказала Наталье. «Я рада, что встретила Максимилиана Дарвига. Наверное, первой любовью девушки должен стать именно такой мужчина. Благородный, добрый и внимательный. Иначе представление обо всех будет искаженным, как у наших многих девчонок. Но вспоминать о нем не хочу» не смогу нормально жить после тех слов катя больше не вспоминала ни другой мир ни красавца максимилиана Дарвига, ни свою временную семью по крайней мере вслух Наталье тоже запретила только ведьма замечала что поклонников подруга неизменно отшивала а любимыми фильмами катя стали фантазийные про перемещение между мирами знаешь что сделаем Наталья вдруг широко улыбнулась и оживилась. «Скажем, ты попал в ДТП». «Не только, Катя, всем. На байке. У Сержа есть свой личный. После аварии у тебя случилась контузия и частичная потеря памяти. Боже, я гений!» Макс не все понял из эмоциональной речи девушки. Например, слова «ДТП» и «байк» незнакомы. Но насчет контузии и потери памяти он подумал и решил согласиться. «Кстати, это хорошая идея», — с воодушевлением добавила Наталья. «Тогда завтра встречи с Катей не будет. Поедешь на баке, упадешь, вызовем скорую. Один человечек поможет оформить все лучшим образом». «И как я раньше не подумала об этом. Еще ломала голову, как тебя показать нашим старым друзьям. Значит так». Потом документы можно везде предъявлять и ими объяснять твои странности. И на работу с Серджи их отнесем, больничной оформим. Кате тоже расскажем об аварии. Она еще и пожалеет тебя, вот увидишь. Она добрая. Если это провернем, то можно пока не говорить, кто ты на самом деле. Хороший план, — отозвался Макс. Теперь ответь на один вопрос. «Почему то все время говоришь, что здесь, на Земле, прошло пять лет?» «Потому что с момента первого обмена душами прошло пять лет». Озадаченно ответила Наталья, но через время лицо видимо озарило понимание. «Получается, в наших мирах время течет по-разному?»